Глава 8. Лауден. Главный констебль королевской полиции сингапурской колонии британской короны Эдуард Голдсмит в очередной раз провел полбу обширным платком и с отвращением, поглядев на насквозь мокрую ткань, скомкал его и засунул поглубже в ящик стола. Покосился на полисмена на вытяжку стоящего напротив и с раздражением уставился на почти пустой графин. Подумать только. Какой-то час назад этот графин был доверху наполнен холодной водой из глубокого колодца и к тому же наполовину погружен в лохань с колотым льдом, на котором в этакую дьявольскую жару глаза просто отдыхали. А сейчас? Констебль снова перевел взгляд на замершего перед ним младшего чина колониальной полиции Лаудена и со злорадством отметил, что тому приходится еще хуже, чем страдающему от несусветной жары начальству. Не смея пошевелиться, Лауден только смаргивал заливающий глаза пот и, вероятно, не чаял вырваться вон из душного кабинета. «Постой-ка тут, постой!» — мстительно подумал Голдсмит, и вдруг рявкнул так, что Лауден вздрогнул от неожиданности. «Смол! Эй, смол!» Из приемной раздался громкий стук мебели. Там затопали, и в кабинет главного констебля заглянул заспанный письмоводитель. «Опять спали за рабочим столом, Смол!» язвительно осведомился главный констебль. «Молчите и не возражайте! Это видно по вашей вечно опухшей физиономии! Впрочем, вы способны спать и стоя, как старый мерин, забытый конюхами в стойле! Возьмите графин вместе с лоханью, Смол!» и отправляйтесь в аптеку к этому старому немецкому жулику Веберу. Скажите, что господин главный констебль кланяется и просит прислать еще воды на льду. Слушаюсь, господин главный констебль. Да двигайтесь поживее, Смол, и постарайтесь не уснуть на ходу. За последний месяц вы уже разбили два графина. Боюсь, что британской короне такие помощники, как вы, влетают в копеечку. Главный констебль перекатил глаза настоящего столбом Лаудена. Впрочем, ваша неспособность к элементарной дедукции, Лауден, обходится Британии еще дороже. Неспособность к дедукции и элементарная безответственность, Лауден. Нижний Чин благоразумно хранил гробовое молчание, глядя в сторону начальства по уставу, на несколько дюймов выше головы главного констебля. Голдсмит немного помолчал, раздраженно переложил несколько бумаг на столе, и снова впер пристальный взгляд в лицо стоящего перед ним человека. «За все время моей службы Ее Величеству, а тому пошел двадцать второй год, Лауден, мне довелось видеть на службе немало тупых ослов. Но такого, как вы, признаться, еще не попадалось. Напомните ко мне, Лауден, сколько раз я просил вас найти законный повод и вышвырнуть из Сингапура этого грязного полукровку в Апсаранай». Господи боже, да тут и повода искать не нужно. Этот негодяй сам предоставляет их ежедневно. И более чем достаточно. Он целыми днями рыщет по Сингапуру в сопровождении своих слуг, по которым давно плачет тюрьма. Обделывает свои темные делишки, облапошивает уважаемых и излишне наивных людей, водит дружбу с пиратами и шпионит для них. Лауден, любого из перечисленных мной поводов, С избытком хватило бы для того, чтобы посадить в Апсаранае на первый попавшийся корабль и выслать его за пределы нашей колонии. Дайте мне только грамотно составленный рапорт, включающий показания свидетелей или жертв этого проходимца, и он вылетит отсюда быстрее, чем забредшая в синагогу бродячая свинья. Но ведь вы, Лауден, не способны даже на это. Главный констебль с отвращением глотнул теплой воды, с досадой отодвинул стакан на край стола. «И вот теперь, извольте видеть, этот проходимец в Абсаранае снова втянул нас в неприятности», — продолжал Голдсмит. «Явился в китайскую ночлежку, которую почему-то называют отелем, со своими подручными убийцами, которые зарезали постояльца. И тут же, пряча концы в воду, пристрелил их, как собак. Впрочем, туда этим малайцам и дорога. Он только избавил британскую казну от расходов по их содержанию в тюрьме. Черт с ними, повторяю!» Но теперь выясняется, что и сам постоялец был весьма темной и подозрительной личностью. Не успел он испустить дух, как с жалобой на него явился греческий проходимец Шкипер, на шхуне которого случился взрыв и пожар. И грек утверждает, что зарезанный тайный агент русской политической полиции. Истекающий потом Лауден подавил в себе горячее желание прокинуть на сварливого начальника его же письменный стол или, по крайней мере, указать, чем он, Лауден, виноват, что пришлый чужестранец оказался чьим-то там тайным агентом. Ему очень хотелось также напомнить главному констеблю, что за последний год только он, детектив Лауден, четырежды подавал мотивированные рапорты о темных делишках в Апсаранай. Однако рапортом не был дан законный ход. «Уж не потому ли, что злые языки в Сингапуре правы?» и главный констебль использует подаваемые ему рапорты лишь для того, чтобы в очередной раз содрать с вапсарана и дополнительную мзду. Однако Лауден достаточно давно служил в Королевской полиции Британии, чтобы с полной отчетливостью уяснить, спорить с начальством не только бесполезно, но и чревато неприятными последствиями. Одно такое возражение в свое время и явилось причиной того, что его вышвырнули, сначала из Лондона, а потом мы вовсе из Метрополии и послали служить в этот богом забытый Сингапур где-то на краю света. Уж лучше промолчать и ничего не отрицать. Впрочем, от одного замечания Лауден все же не удержался. Осмелюсь заметить, господин главный констебль, что прибывший на греческой шхуне иностранец по показаниям хозяина сам пригласил в ресторан этого в Апсаранай, и таким образом накликал беду на свою голову. «Вы — осел, Лауден», — торжественно объявил Голдсмит. «Были? Есть. И, подозреваю, останетесь им. Неужели вы не понимаете, что если бы вы выполнили бы в свое время указание начальства и потрудились принять меры к изгнанию с побережья негодяя в Абсаранай то и убийство в гостинице вообще не произошло бы? А взрыв на греческой шхуне? К нему-то в Абсаранай вовсе не имеет никакого отношения робко возразил Лауден. Шкипер утверждает, что взрыв — дело рук русского тайного агента, и что в багаже этого русского уже после пожара он обнаружил неиспользованные компоненты взрывчатки. «После пожара! А вот я в этом вовсе не уверен, Лауден. Скорее всего, этот греческий прохвост сунул свой синий нос в багаж пассажира, едва тут успел сойти на берег, и нашел там какую-то пакость, которая и взорвалась от неумелого обращения». Этот грек тот еще фрукт. Вспомните только его рожу. Нужно быть ослом, чтобы не заметить такого. Вы взяли, кстати, у Шкипера официальные показания относительно взрыва и пожара? Не удивлюсь, если все это устроил он сам, чтобы скрыть следы своих грязных плутней. Так точно взял господин главный констебль. Мой рапорт случаю, письменные показания хозяина гостиницы и пояснения доктора Брэда, производившего исследование трупа иностранца, Допрос шкипера Клеопатры, а также перечень вещей и предметов из багажа подозрительного пассажира шхуны должным образом оформлены и представлены вам вон в той папке. Лауден, не смея пошевелиться, указал на папку глазами. К бумагам я осмелился приложить и документы иностранца, как из его багажа, оставшегося на шхуне, так и из гостиницы. Весьма любопытный набор, осмелюсь доложить, господин главный констебль. «Вот как!» презрительно осведомился главный констебль, брезгливо берясь за папку. «Вы что-то там предполагаете? Что-то думаете? Или полагаете, что действительно способны думать? Делать какие-то даже элементарные выводы вам просто не свойственно, Лауден. Что ж, поглядим». Голдсмит раскрыл папку и мельком проглядел бумаги, скептически фыркая над каждым листом и от злости все больше и больше. Накал страстей вовремя снизило появление в кабинете письмоводителя смола с графином свежей и холодной воды. Главный констебль с жадностью выпил сразу два полных стакана, перевел дыхание и несколько остыл. Осушив лицо с помощью нового платка, он слабым жестом услал топтавшегося в ожидании дальнейших указаний письмоводителя и милостиво кивнул Лаудену. «Можете сесть и не маячить у меня перед глазами, Лауден!» Кстати, какой у вас все же отвратительный почерк, господин детектив. Я и половины нацарапанного вами не могу разобрать. Ну, Клауда, изложите ка события своими словами. Слушаюсь. Итак, господин главный констебль, третьего дня, как вам известно, хозяин китайской гостиницы Ван Ши Де сообщил в полицию о прискорбном происшествии. Убийстве поселившегося у него в тот день некоего иностранца, записавшегося в книгу под именем Мюллер. Позднее я отобрал у китайца официальные показания. Ван Шиде утверждает, что Мюллер, поселившись в гостинице, заказал в соседней ресторации обед и заодно попросил поскорее свести его с каким-нибудь местным ловким субъектом, хорошо знающим обитателей Сингапура. Он хотел навести справки о человеке, известном у нас по прозвищу сумасшедший Ганс. Ван Шиде послал за Вапсаранай, предупредив все же гостя о скандальной репутации этого субъекта. Однако приезжего это не остановило, и он через хозяина пригласил в и к обеду. Последний явился, как вам уже известно, господин главный констебль в сопровождении двух слуг малайцев. Пока Мюллер и в Апсаранае о чем-то договаривались в ресторане, эти малайцы потихоньку проникли в комнату постояльца и начали рыться в его багаже. Между нами говоря, господин старший констебль, я уверен, что послал своих слуг пошарить у Мюллера в багаже сам в Апсаранае. «Между нами?» презрительно фыркнул главный констебль. «Между нами, Лауден, это вполне очевидный вывод, и не сделать его мог только конченый идиот. Разумеется, малайцы и шагу без приказа в и не сделали бы». Лауден хрипло откашлялся и с надеждой поглядел на запотевший в лохане со льдом графин. Ему так хотелось пить, что он готов был придушить своего начальника, которому мучение детектива доставляли явное удовольствие. Предлагать подчиненному утолить жажду этот старый негодяй явно и в мыслях не держал. Подавив раздражение, Лауден продолжил. Виноват, господин главный констебль. Итак, Мюллер, что-то заподозрив, решил вернуться в свой номер и застал там прихвостни индийского полукровки. Итогом стычки стал малайский нож, который один из негодяев воткнул ему в бок. К этому времени в номер подоспели Ван Шиде с гостиничной обслугой и вапсаранай." который тут же якобы в порыве гнева застрелил своих слуг. «И таким образом спрятал концы в воду», — понимающий скривил губы Голдсмит. «Продолжайте, Лауден». Хозяин гостиницы вызвал доктора Брэда и послал за полицией, предложив в до нашего появления не уходить, что тот с величайшей неохотой и исполнил, понимая, что его уход может быть расценен полицией как весьма подозрительное обстоятельство. Между прочим, Ван Ши Дэ уверяет, что в и хотел было самолично, до прихода доктора вынуть из раны Мюллера тот злополучный нож, и только настойчивость китайца не дала ему это сделать. Китаец, понимающий в этом деле, уверяет, что Мюллер в этом случае умер бы сразу и не сказал бы даже той малости, которую успел сообщить доктору и полиции. «И что же рассказал о Мюллере сам этот полукровка? О поручении, которое тот хотел ему дать?» Он утверждает, что почти ничего. Что Мюллера он ранее не знал, а тот, пригласив его, представился поверенным по какому-то делу о наследстве и говорил в основном намеками. И что успел назвать в Апсаранае только имя этого сумасшедшего Ганса, о котором ему якобы и поручено было навести справки. А между тем сам Мюллер... «Погодите, Лауден!» — поморщился главный констебль, и залпом выпил третий стакан воды. «Погодите, что вы скачете, словно заяц! Излагайте последовательно!» Итак, сумасшедший Ганс, вам удалось выяснить об этом субъекте что-нибудь новенькое? Ничего криминального, господин главный констебль. Ганс Берки является едва ли не самым старым обитателем нашей колонии. Говорят, что здесь жили и его предки по мужской линии. Он немец, хотя присутствие в его жилах китайской крови видно и невооруженным взглядом. Много лет назад Берк уехал был отсюда на родину, в Германию, но, судя по всему, сумел добраться только до Индии. Прожил там несколько лет, завел свое мануфактурное дело в Бомбее, но потом вернулся в Сингапур. Господин со странностями, нелюдим, со своими соотечественниками почти не общается, как, впрочем, и с другими европейцами нашей колонии. В совершенстве знает несколько китайских наречий, однако, вознамерившись в свое время жениться, невесту, как говорят, искал только немецких кровей». Прозвище «Сумасшедшего» закрепилось за ним после того, как он взял в привычку встречать заходящие в нашу гавань корабли с каторжниками и одаривать мелкими гостинцами арестантов. Сначала это были только британские корабли, возящие каторжников в нашу австралийскую колонию. А когда Россия последовала британскому примеру и стала заселять восточную оконечность Азии, то сумасшедший Ганс принялся встречать и русские корабли с осужденными преступниками. «Я слышал, что этот Берг составил значительное состояние на жемчуге», задумчиво молвил Голдсмит, проявив тем самым некоторое знакомство с предметом разговора. «И что у него одна из самых замечательных и дорогих коллекций жемчуга в Южных морях». Мне тоже доводилось слышать подобные разговоры господин главный констебль. Однако коллекцию, о которой много говорят, почти никто не видел. Никто из европейцев, я имею в виду. К сумасшедшему Гансу часто приезжают китайцы из прибрежных поселений, известных добычей жемчуга. И это все, что известно наверняка. Ходят слухи, что внебрачный сын Берга и служанки китаянки, долгое время жившие в его доме, некий Ли, расплатился за купленную им рыбацкую шхуну целой кучей жемчуга. Но так ли это и где Ли на самом деле взял жемчуг до подлинно неизвестно. <кхм> Господин главный констебль, не сочтите задержность. Что такое Лауден? У меня от этой дьявольской жары, господин главный констебль, просто кружится голова и язык во рту, словно рашпиль. Позвольте стакан воды, господин главный констебль. Вот как? — притворно удивился Голсмит. Ну, раз вам не в моготу, то выпейте, конечно. И заканчивайте, ради бога, свой рассказ. Благодарю, господин главный констебль. Лауден с наслаждением проглотил полстакана залпом, а оставшуюся воду решил смаковать медленно. Итак, теперь об этом иностранце с немецкими бумагами на имя Мюллера. В его саквояже были обнаружены еще несколько комплектов документов на разные имена, в том числе и на имя русского подданного Власова, что в какой-то степени подтверждает показания греческого шкипера. Еще несколько комплектов бумаг, весьма интересных, господин главный констебль. Нами было обнаружено в чемодане таинственного иностранца. Да и сам багаж его чрезвычайно подозрительный. Различные документы и экипировка могли в считанные минуты превратить немца Мюллера в английского офицера, русского дворянина или коммерсанта из североамериканских Соединенных Штатов. Причем качество этих документов, я взял на себя смелость кое-что показать двум-трем консулам, аккредитованным в Сингапуре, превосходное. Превосходное? Отнюдь не кустарное, не вызывающее ни малейших сомнений в подлинности бумаг. Разоблачить самозванца с подобными документами могла только глубокая и тщательнейшая проверка, чего в обычной практике обычно не происходит. — И каков же ваш вывод, Лауден? — Самый очевидный, господин главный констебль. — С учетом того, что в багаже лже-мюллера нами были обнаружены динамит, различные химикаты и компоненты, явно предназначенные для изготовления мощной взрывчатки, а также взрывателей, я вынужден разделить подозрения греческого шкипера. Майор Присли из экспедиционного корпуса, расквартированного у нас, утверждает, что самодельная взрывчатка из багажа лже-мюллера и сами взрыватели широко используются подрывными элементами, бунтовщиками в России. Найденная в саквояже склянка содержит, как уверяет наш аптекарь Вебер, сильный яд, плюс небольшой оружейный арсенал. Все это подтверждает утверждение греческого шкипера о том, что его пассажир – тайный агент из России. «А самого этого, как его Лауден, Мюллера допросить не удалось?» Его рана была слишком серьезна, господин главный констебль. Доктор Брэд, вызванный в гостиницу сразу после инцидента, согласился с мнением хозяина, что попытка вынуть нож из раны лишь ускорит смерть пациента. Его переложили на кровать и попытались как могли облегчить страдания. Лже-Мюллер несколько раз ненадолго приходил в себя, но болтал что-то несвязное и попросил, кстати говоря, позвать к нему для причастия и исповеди католического священника, будь таковой здесь есть. Воля умирающего была выполнена, Иван Ваншиде послал слугу за священником. Но когда тот явился, раненый уже едва мог говорить. Исповедаться он не успел. Единственное, что сумел выяснить Падро, было то, что умирающий поляк, считающий себя большим грешником, и прибыл по собственному своему признанию сюда для того, чтобы кого-то убить. Потом у раненого начались конвульсии, и доктор Брэд из милосердия вынул нож из раны, после чего Мюллер распустил дух. Да, Немного же вы выяснили, Лауден. Ситуация только запуталась, если исключить совершенно очевидное признание этого самозванца в том, что он прибыл в Сингапур для какого-то убийства. Вот этому, Лауден, я совершенно не удивлен. Трудно поверить, что субъект с подобным арсеналом прибыл сюда для ловли бабочек». — С вашего позволения, господин главный констебль, теперь я выскажу свое мнение по этому поводу. — Давно пора, Лауден! — главный констебль кряхтя вытащил из жилетного кармашка часы, щелкнул крышкой и с насмешкой возрился на подчиненного. — Давно пора! Итак... Я подробнейшим образом несколько раз допросил греческого шкипера о его странном пассажире, обстоятельствах его появления на борту шхуны и о беседах шкипера с Лже-Мюллером и выяснил, что тот искал в Константинополе любое судно, направляющееся в Сингапур с минимумом заходов в попутные порты. Найдя греческую шхуну, он не торговался и согласился на высокую, прямо-таки грабительскую оплату, назначенную шкипером. Кроме того, меня в частности насторожил интерес, высказанный Лжемюллером к русскому пароходу с партией каторжников, направляющемуся морским путем из Европейского центра России на ее восточную окраину. Интерес этот пассажир старался не афишировать. Однако грек заметил, что по пути из Константинополя в Порт-Саид Мюллер явно нервничал и успокоился только после того, как увидел этот пароход на тамошнем рейде, ожидающем очереди на проход каналом. Пассажир без торга согласился заплатить лоцманской службе Порт-Саида-Бакшиш за внеочередной проход шхуны и поинтересовался у грека ходовыми качествами русского судна а также тем, не знает ли он долго ли это судно стоит в попутных портах. Вот это уже интересно, Лауден. Как же этот грек определил, что тот пароход перевозит русских каторжников? Дело в том, что в Адене, где шхуна делала кратковременную стоянку, Лжемюллер тоже занервничал. Его интересовало, долго ли грек будет стоять тут. Думаю, он опасался, не обгонит ли русский пароход его шхуну. И еще он бегал в телеграфную контору, отправлял депешу и потом посылал за ответом корабельного юнгу. Пройдоха Грек, разумеется, заглянул в этот ответ. Депеша была из порта Саида и касалась именно этого русского парохода. Тогда шкипер не поленился самолично навести справки о русском пароходе у портовых властей Адена. И вот узнал. Отправлял лжемюллер депеши и из Коломбо и тоже, как можно догадаться, интересовался русским пароходом. «А здесь?» «А тут, господин главный констебль, иностранец интересовался человеком, который встречает все пароходы с каторжниками, заходящими в наш порт», с торжествующим видом закончил Лауден. «Надеюсь, Лауден, вы навели справки в порту относительно ближайшего захода в Сингапур русских кораблей с каторжниками?» «Непременно, господин главный констебль». Более того, я отправил депеша с запросами в порт Саид, Аден и Коломбо. И уже получил ответы. Со дня на день в наш порт должен зайти русский пароход Нижний Новгород, направляющийся из Одессы во Владивосток и далее на небольшой остров-каторгу у восточного побережья России. Неплохая, совсем даже неплохая работа, Лауден. Признаться, вы меня приятно удивили. Не ожидал от вас права. Итак, ваши выводы, Лауден? Наш иностранец явно выполнял тайную миссию, связанную с пароходом Нижний Новгород, и намеревался убить кого-то, кто плывет на этом пароходе. Именно для этого ему и понадобился местный человек. Сумасшедшего Ганса хорошо знают, и здесь, и на пароходах, перевозящих каторжников. Знают и, несмотря на строгие меры безопасности и ограничения контактов каторжников с публикой в портах, допускают к арестантам. Совершенно ясно, господин главный констебль, что этот Лже-Мюллер намеревался вступить в сговор с сумасшедшим Гансом или же втереться к нему в доверие и подобраться вместе с ним поближе к борту русского парохода, когда тот бросит якорь в Сингапуре. А теперь... Что теперь, Лауден? А теперь, когда Лже-Мюллер убит, нам остается только хорошенько допросить сумасшедшего Ганса и попытаться выяснить, не знает ли он чего-нибудь а когда русский пароход зайдет в порт вызвать сюда капитана, рассказать ему все, что нам известно, и попытаться установить объект интереса убийцы. И Лауден. А я-то только что похвалил вас, презрительно фыркнул главный констебль. Чего это ради, Лауден, мы будем таскать за русских каштан из огня и ломать себе голову над грязными происками их тайных правительственных агентов? У Британии и ее подданных есть дела и поважнее, Лауден, нежели хоть в малости помогать России. Или вы никогда не слыхали, что между нашими державами нынче весьма натянутые отношения? Осмелюсь заметить, господин главный констебль, что упомянутый русский агент намеревался совершить тяжкое преступление на территории британской колонии, и только волей судьбы это преступление не совершилось. И слава богу, что не совершилось. Теперь мы можем забыть все это и предоставить русским обделывать свои делишки в другое время и в других местах, Лауден. И все же... Хотел бы напомнить, господин главный констебль, что в багаже лже Мюллера были обнаружены документы на имя русского подданного Власова, и греческий шкипер на допросе показал, что его пассажир, уличенный им в плохом знании немецкого языка, признался в том, что на самом деле является подданным Российской империи Власовым. Под этим предлогом мы могли бы обратиться с разъяснениями к капитану русского парохода, передать ему как представителю русских властей личные вещи убитого. Разумеется, за исключением взрывчатки, оружия и прочих атрибутов рыцарей плаща и кинжала, так сказать. И понаблюдать за реакцией капитана. А вдруг что-нибудь да всплывет, господин главный констебль? Делайте, что хотите, Лауден, раздраженно отмахнулся от подчиненного Голдсмит. Играйте сами в рыцарей плаща и кинжала, если вам угодно. И если, конечно, если у вас есть избыток времени, свободного от выполнения непосредственных служебных обязанностей. «А когда наиграетесь досыта, Лауден, не сочтите за труд!» В голосе главного констебля зазвучала откровенная насмешка. «Когда наиграетесь, Лауден, примите меры к тому, чтобы ни сумасшедший Ганс, ни прочие бесноватые обитатели нашей благословенной колонии не шлялись по причалу во время стоянки русских пароходов с каторжниками. Нам только не хватает здесь неприятных инцидентов с русскими». «Но...» «Но на каком основании, господин главный констебль, я могу запретить господину Бергу появляться на причале?» Тяжко вздохнул детектив. «Он же совершенно безобиден, и сами русские позволяют ему общаться со своими невольными пассажирами во время заходов в Сингапур вот уже много лет. К тому же, господин главный констебль, наблюдение за порядком на причале не входит в мои обязанности. Это дело портовой стражи». «Входит или не входит, разбирайтесь со своими коллегами-бездельниками из портовой стражи сами, Лауден», — бесцеремонно оборвал подчиненного Голдсмит. «Но запомните, если после моего предупреждения вы допустите еще одно убийство или международный инцидент с русскими, то дослуживать до пенсии будете на дальних островах в качестве сборщика податей стуземцев. туземцев. Ступайте!» Через два дня после появления в Сингапуре Клеопатры доставивший сюда жандармского агента Войду, на рейде бросил якорь русский пароход Нижний Новгород. С него была спущена шлюпка, на которой трое дюжих матросов-грибцов снарависто доставили к берегу старшего помощника капитана Стронского с бумагами и рундучком, в котором хранилась корабельная касса. Встретивший русского моряка портовый чиновник любезно пояснил, что начальник порта уже отбыл из конторы в свою резиденцию, и все вопросы, связанные со швартовкой судна и его бункеровкой углем и пресной водой, могут быть решены только утром следующего дня. Детектив Лауден, давно уже топтавшийся на причале, с интересом наблюдал, как русский моряк, немало не огорчительной новостью, ловко сунул чиновнику в жилетный кармашек, блеснувшую в закатных лучах золотую монету, и на отличном английском языке заявил, что у него к начальнику порта есть «неотложное дело» и что капитан русского парохода в его лице покорнейше просит начальника порта ненадолго прервать свой отдых. Моряк выразил готовность компенсировать хлопоты и беспокойство властей, связанные с внеочередным оформлением всех надлежащих бумаг. Портовый чиновник, миг ставший любезным и предупредительным, тут же развил бурную деятельность. Один из затиравшихся поблизости портовых оборванцев был отправлен с запиской к начальнику порта в его резиденцию, второй послан на поиски конной коляски чтобы доставить русского моряка в контору порта. Не желает ли господин моряк в ожидании ответа поужинать или, по крайней мере, глотнуть холодного пива в таверне? Стронский от пива отказался, однако тут же заметил, что идея насчет ужина кажется ему заманчивой, и он от имени русского флота пригласил портового чиновника откушать на борту парохода. Только попозже, после завершения всех необходимых формальностей. Нижний Новгород перевозит особый груз, заявил чиновнику русский моряк. Поэтому время стоянки парохода во всех портах предельно сокращено. А ему, старшему помощнику капитана, еще предстоит закупить здесь уголь, пресную воду и организовать бункировку. Вот если бы господин чиновник был настолько любезен и подсказал честных торговцев, которые готовы были бы продать уголь и воду, а также организовать ночную бункировку судна. При этих словах русский моряк несколько раз встряхнул своим рундучком, и в нем что-то звонко забрякало. «Нет проблем», — горячо уверил моряка-чиновник, и тут же написал еще пару записок, которые очередные оборванцы помчались доставлять адресатам. К тому времени на причале появились иконные коляски. Один из матросов остался охранять шлюпку, двое других уселись в одну коляску, Стронский с чиновником — в другую, и процессия укатила в портовую контору.